Глава 46. Много ли нужно для счастья? Выводы делать пока рано. Отправлю вас на кольпоскопию. Сахар проверим на всякий случай. Набирает на ноутбуке что-то мой лечащий врач. Да и результат анализов не все пришли еще. Завтра сходите к генетику. Вы, как старородящие, имеете высокие риски отклонений. Скрининг вам пока делать рано, но... Внимание мое теряется. «Я ухожу в себя. Старородящее, отклонение. Это место словно создано для того, чтобы уничтожить всю радость материнства. У меня есть угроза выкидыша? Или нет?» «У вас тонкий эндометрий, гипоплазия в анамнезе. Удивительно, что плодное яйцо вообще прикрепилось. Но в любой момент беременность может закончиться выкидышем». «Что мне делать?» «Ничего». Надеется, что природа и статистика окажутся на вашей стороне а медикаментозно это можно исправить гарантированно нет но мы прокапаем ножку гормоны магнезию в полном ныне возвращаясь в палату соседку привозят после чистки она безэмоционально смотрит в потолок мне хочется рыдать и бежать отсюда и держит ли то что врач обещал капельницу и это может как то помочь Есть местную еду я не могу. В пустых щах плавают большие шматки капусты. На вкус как помои. Ковыряю вилкой второе. Заставляю себя съесть гречку. Гречка она и в Африке. Гречка. Хочется заказать что-нибудь вкусное. Но последние деньги я потратила на продукты для детей. Надеюсь, что обойдусь здесь в столовой. А до зарплаты еще? Очень хочется позвонить Эштарву. Но я себе обещала не втягивать его в свои проблемы. Тем более он никак не может повлиять положительно на мою беременность. Только наличные капризы. А так хочется мандаринов, булочку с корицей, снежок, еще томаты в собственном соку и перцев болгарских. И... вглатываю слюну, выпиваю витамины. «Капризы — это все, Наталья Антоновна. Ты взрослая, потерпишь». Вечером мне ставят капельницу. На место двурога соседки уже положили новую, а та, которая делали чистку сегодня, разговаривает по телефону. Ну, может, и лучше, что так. Куда мне еще одного? Я этих не знаю, куда деть. Говорю со своими мальчиками, чтобы немного отвлечься. И там не слава богу. Наташ, сказали, тетку в школу, покаянно. Или в ПНД позвонят. А что случилось? Старшаки Федьку присанули я влез, ну и драка вышла, мы там одному навтыкали. Скажи, что в понедельник придет ПДН по этому вопросу. Вздыхаю я. Наташ, извини. Ничего. Вздыхаю. Что ж им теперь? Не защищаться? Больше постарайтесь не драться. Вы уроки сделали? Сделали. Как Сева? Мы его помыли. Вот. Наводит камеру на недовольного мокрого кота. Все руки нам исцарапал. Орал, как дурной. Зачем? Он в клей лег. Мы клеили на технологию хреновину одну. Сушили потом. Извини, Наташ. Да ничего. Там спрей антисептический в дверце. Обработайте царапины, чтобы не воспалились. И до познаний сидите. Спокойной ночи. — Что? У тебя тоже выводок? — вздыхает устала соседка. — Двое. — С отцом остались? — Одни. — Нет отца. — Вот и мои одни. — Ну и зачем? Сохраняешь. — кивает на капельницу. — Выкинешь, и слава богу. Куда третьего без отца? Новенькая, поддерживая разговор, комментирует мою капельницу. — Ой, этот прогестерон, что дохлому припарка, два раза мне капали. Оба раза выкидыш был, все равно. Только на более позднем сроке. Выскребали потом. Пустое это. Мне хороший врач так сказал, что если плод с патологиями, тогда и желтое тело перестает прогестерон вырабатывать. Типа, чтобы инвалидов не рожать. Нет смысла сохранять. Это естественный отбор. Нет у меня никакого отбора. Первый и последний мой шанс. Не шутка. Наушники хочу, чтобы не слышать всего этого. Отворачиваюсь, поджимая губы, чтобы не плакать. Дотягиваюсь до своего вибрирующего телефона. Иштаров. Мне так хочется ему все рассказать, и пусть делает с этим, что хочет. Привет, Саш. Просто по-человечески бы вел себя. Тепло. А можно мне просто объяснить, блядь, с самого начала, что происходит? Сжимаюсь от неожиданности и от его агрессивного наезда. Эмоции пробивают последние мои попытки держать себя в руках. «Я задолбался уже выпрашивать, я заебался бегать всю душу, ты мне вымотала, зараза, чтоб тебя!» Оглушенно, словно мне вмазали по лицу, Слушаю его голос, не понимая и половины слов. «Или нахуй уже отправь, чтоб я успокоился, я уже сожалею, что связался с тобой вообще!» Слезы катятся по лицу, вот тебе и тепло. Но откуда там может быть тепло? Из-за секса в подъезде? она придумывала тоже. «Жил бы горя, не знал! Говори, твою мать!» — рявкает тон «Не хочу. Живи, не знай горя. Это мое горе. Наташа, не звони!» — выдыхаю я. «Мало мне здесь нервов?» Отключаю телефон, засыпаю. Во сне уже жму кнопку «включить». Мальчики там у меня одни. Вдруг что? На следующий день мой концлагерь продолжается и я с головой брожу по кабинетам. А ведь там, на свободе, я себя прекрасно чувствовала. В отражении зеркала я выгляжу безобразно, тусклая, щеки впали. У меня на этот прогестерон всегда была такая реакция — апатия, депрессия, слабость. Есть другой препарат, более качественный, но он и стоит дороже, а у меня сейчас пусто. Тошно, хоть беги отсюда. Женщины плетутся на обед. Я смотрю на экран своего телефона. И Штаров опять. Внутри все трепещет от желания ответить ему. Но вчерашний наш разговор. Сообщение от него. Спустись в холл немедленно, иначе я поднимусь в палату. Черт! Вот откуда он узнал? Опять сейчас будет наезжать. Внутренне готовлюсь быть непроницаемой, как скала. Мне нельзя нервничать. Спускаюсь на лифте. Внутри готовлю ему отрезвляющую отповедь, что я ему скажу и как, если он опять решит, что ему все можно. Все. Словно ныряя в прорубь, задерживаю дыхание, выходя в холл. Здесь стулья, как на вокзале, серые сеточки и такие же панорамные окна. Никого нет. Иштаров сидит у окна, смотрит в него. Абсолютно не воинственный. Наоборот. Привет. Сажусь на соседний стул. Привет. Тихо. Бросает на меня искос взгляд. Как ты узнал, что я здесь? Пацаны твои сдали. Женская в городе одна. Понятно. Не нужно мне только морали читать про них, ладно? Я и без вас всех все понимаю. Не буду. Неловко. Мы молчим. Расскажешь? Нет, не хочу. Протирает лицо руками. Я эту больницу ненавижу. Хрипло. У меня здесь жена лежала. Сначала. Я немного размораживаюсь. Скажи мне, пожалуйста, что ты не в онкологии здесь. Не там. Выдыхает, закрывая глаза. Не смей, пожалуйста, ничего выяснять за моей спиной. Это очень неприятно. Не буду. Сама расскажи. Я сейчас не хочу. Обиженно дрожит мой голос. Потом, миролюбиво соглашается он. «Как ты?» «Пожимаю плечами». «Там карга твоя вернулась к ночи вчера. Ментов вызвала. Я пацанов забрал и невротика. У меня пока». «Спасибо». Шокированно сглатываю я. «Может быть, что-то надо? Хочешь чего-нибудь?» «Хочу» поджимая губы, стараясь не расплакаться от той самой теплоты, в которой так нуждалась. Пиши. Отдает мне свой телефон с открытой записной книжкой. Пальцы у него трясутся. И я пишу. Не потому, что не могу обойтись без этого, а потому, что это оскорбление будет сейчас. Отказать ему в этой возможности сделать что-то для меня. Отдаю ему. Читает. Будь на связи. Саш. Притормаживаю его. За мной все будет нормально, не надо переживать. Глажу по плечу. а чего губы трясутся, дергается нервно его лицо. Потому что, как будет с мешуткой я не знаю. Отпускаю его. А через час примерно приезжает мама. Я застаю ее со своим врачом прямо в коридоре отделения. На плечи накинут халат, на ногах бахилы. «Мама?» «Я надеюсь, ты от славы беременна?» — шипит мне в ухо. «Вы что, обсуждали с посторонним человеком мой диагноз?» В шоке смотрю на врача. «Мать ведь!» — тушуется она. «Я думала, вы отправили!» «Я разрешения на это не давала!» «Веди себя прилично!» — одергивает меня мама. «Я договорилась для тебя на отдельную палату. Пойдем, я тебя провожу!» Подхватываю маму под локоть, тащу к лифту. «Ненормальные какие-то», — за спиной шушукает врач с медсестрой. «Ты зачем сюда приехала, мама?» «А у меня одна дочь», — поджимает она губы. «Вдруг что-нибудь случилось, телефон не работает, и вот как знала...» «Да куда ты меня тащишь?» «Мы останавливаемся посреди холла». «Ты мне сказала что? Не звонить, если я попаду в больницу». «Так? Я тебе не звонила. Зачем ты приехала?» «Ишь ты, какая обидчивая!» «На мать она обиделась!» «Да мать ради тебя!» Так все-таки от этого майора, да? Ну что, кривит губы, недолго музыка играла. Что ж ты своему майору-то не сказала, где ты, ядовито? Не от больших его чувств, наверное, правду скрываешь. Наташ, вспыхнув, оборачиваюсь. Саша с пакетом. Можно тебя? Отхожу с ним на несколько шагов в сторону от негодующей мамы. Вот, я все купил. Да ты что, Саш, зачем так много? Я столько не съем. Давай я немножко возьму, остальное ты домой, детям. Не давая договорить, ловит за затылок ладонью, сминает мои губы, несколько мягких поцелуев. Взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, растерявшись, я даже не отвечаю. А я щенка подобрал, все как ты любишь, без хвоста, косоглазый и ребра сломанные, Кантузом назвал. Смотрю на него, не моргая, влюбленными глазами дуратурой дурой! Истерично и неуверенно улыбаюсь, и вдруг все становится хорошо. Кантузом? Невротик, контуз, кинты будут. Прикусив губу, глажу его ладони по груди. Мальчики себя хорошо ведут, нормально. Что бы я без тебя делала? Пацаны сказали, ты в субботу утром должна отсюда выйти. Я приеду, заберу, ладно? Тебе домой не надо. Все твои. У меня в заложниках. Ладно. Завороженно киваю я. Все, я полетел, работа. Во мне все порхает и цветет так, что я не могу промолчать. Мне надо сказать. Обязательно. Саш, ловлю его за куртку. Я люблю тебя. Мы опять мягко встречаемся губами. И я тебя, Ромашка, очень люблю. Прости, дурака, напылил. Плавая в эндорфинах, медленно оседаю на стул. Мама садится рядом, что-то там ворчит, ругает, а я ни слова не понимаю, словно на другом языке говорит. Вкусно, по-домашнему тепло, пахнет корицей. Много ли для счастья надо беременной женщине? Булочку и признание в любви. Достаю горячую хрустящую булочку с корицей и, мечтательно вздыхая, ем. — Ты меня слышишь? — Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье. «Мама!» — с набитым ртом цитирую ей Достоевского. «Блаженная, дура дурой!» — уходит. «Может быть, зато меня любят».